Сочинял цирковые репризы. «Вася, что случилось? Почему ты грустный? На моих глазах человек упал в лужу. И ты расстроился? Еще бы! Ведь этим человеком был я». Уехал Лемкус в результате политических гонений. А гонения, в свою очередь, явились результатом кошмарной нелепости. Вот как это было. Лемкус написал кантату, посвященную 60-летию вооруженных сил. Исполнялась кантата в Доме офицеров, текст ведущего читал сам Лемкус. За его спиной расположился духовой оркестр. В зале собралось более 600 представителей армии и флота, динамики транслировали кантату по всему городу. Все шло прекрасно. Декламируя кантату, Лемкус попеременно натягивал солдатскую фуражку или матросскую бескозырку. В заключительной части кантаты были такие слова «И сон наш мирный защищая, вы стали тверже, чем гранит, за это партия родная достойных щедро наградит». Последнюю фразу... Лемкус выкрикнул с особой горячностью «Достойных щедро наградит!» И в эту минуту ему на голову упал сценический противовес. То есть, попросту говоря, брезентовый мешок килограммов на 12. Лемкус потерял сознание. Зрителям оставались видны лишь стоптанные подошвы его концертных туфель. Через три секунды в проходах забегали милиционеры. Еще через три секунды зал был полностью отцеплен. Лемкуса привели в сознание, чтобы немедленно арестовать Майор КГБ обвинил его в продуманной диверсии. Майор был уверен, что Лемкус заранее все рассчитал и подстроил, то есть сознательно обрушил мешок на голову ведущему, чтобы дискредитировать коммунистическую партию. Я же сам и был ведущим, оправдывался Лемкус, тем более, говорил майор. Короче, Лемкус подвергся гонениям. Его лишили права заниматься идеологической работой, а другой работе Лемкусы не помышлял. В конечном счете Лемкусу пришлось эмигрировать. Месяца четыре он работал по специальности. Организовывал массовые поездки эмигрантов к Ниагарскому водопаду, выступал тамадой на бармицах, писал стихи и рифмованные объявления, здравицы, кантаты. Мне, например, запомнились такие его строчки. «От КГБ всю жизнь страдаем, и помним горечь всех обид, пускай Америка родная нас от врагов предохранит». Однако платили Лемкушу мало, между тем у него появился второй ребенок, и тут его представили баптистом. Баптисты интересовались третьей эмиграцией. Им нужен был свой человек в иммигрантских кругах, они хотели привлечь к себе внимание российских беженцев. Баптисты оценили Лемкуса. Он был хорошим семьянином, не курил и пил умеренно. Так Лемкус стал религиозным деятелем. Возглавил загадочное трансмировое радио, вел регулярную передачу «Как узреть Бога». Он стал набожным и печальным, то и дело шептал, опуская глаза «Если Господу будет угодно», Фира приготовит на обед телятину. В нашем районе его упорно считают мошенником. Вот сворачивает за угол торговец недвижимостью Аркаша Лернер. Видно, ему что-то понадобилось к завтраку, какая-нибудь диковинная приправа. Лернер начинал свою карьеру режиссером белорусского телевидения. Его жена работала на телестудии диктором. Лернеры жили дружно и счастливо. У них была хорошая квартира, две зарплаты, сын, Мишаня и автомобиль. Аркадия Лернера считали крепким профессионалом. Даже пристрастие к замедленным съемкам не могло испортить его телеочерков. В них грациозно скакали колхозные лошади, медленно раскрывались цветы, парили чайки. Лернера увлекала гармония как таковая. Его короткометражки считались импрессионистскими. А кругом бурлила жизнь, наполненная социалистическим реализмом. За стеной водопроводчик Берендеев избивал жену, под окнами шумели алкаши, Директор телестудии был ярко выраженным антисемитом, и Лернеры решили эмигрировать. Тем более, что в эту пору уезжали многие, в том числе и близкие друзья. В Америке Лернер около года пролежал на диване. Его жена работала продавщицей в Александрсе, сын посещал еврейскую школу. Лернер мечтал получить работу на телевидении. При этом он был совершенно нетипичным эмигрантом. Не выдавал себя за бывшего лауреата государственных премий, не фантазировал относительно своих диссидентских заслуг, не утверждал, что западное искусство переживает кризис. Друзья организовали ему встречу с продюсером. Тот хотел заняться экранизацией русской классики. Ему был нужен режиссер славянского происхождения. Встреча состоялась на террасе ресторана Blow Up. — Вы режиссер? — спросил американец. — Не думаю, — ответил Лернер. — То есть за последний год я страшно деградировал. Но говорят, вы были режиссером. Был. Вернее, числился. Меня тарифицировали в 67 седьмом году. А до этого я работал помощником. Помощником режиссера? Да, это который бегает заводкой. Говорят, вы были талантливым режиссером. Талантливым? Впервые слышу. То, что я делал, меня не удовлетворяло. Окей. Я занимаюсь экранизациями классики. По-моему, все экранизации — дерьмо. Это комплимент. Я хотел сказать, что предпочел бы оригинальную тему. Например, что-нибудь о природе. Тут между собеседниками возникла пропасть. И увеличивалась в дальнейшем с каждой минутой. Янке говорил, природа не окупается. Лернер возражал, искусство не продается. Потом они и расстались. Лернер еще месяца три пролежал без движения. При этом следует отметить, что его финансовые дела шли неплохо. Видимо, Лернер обладал каким-то специфическим даром материального благополучия. Вообще, я уверен, что не и богатство – качество прирожденной. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой богатым, и деньги тут фактически ни при чем. Можно быть нищим с деньгами и, соответственно, принцем без единой копейки. Я встречал богачей среди зэков на особом режиме. Там же мне впадались бедняки среди высших чинов лагерной администрации. Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки, бедняков постоянно штрафуют даже за то, что их собака оправилась в неположенном месте, Если бедняк случайно роняет мелочь, то деньги обязательно проваливаются в люк. А у богатых все наоборот. Они находят деньги в старых пиджаках, выигрывают по лотерее, получают наследство дачи от малознакомых родственников, их собаки удостаиваются на выставках денежных премий. Видно, Лернер родился заведомо состоятельным человеком, так что деньги у него вскоре появились. Сначала его укусил Ньюфаундленд, принадлежавший местному дантисту. Лернеру выплатили значительную компенсацию. Потом Лернер разыскал старик, который накануне империалистической войны занял у его деда три червонца. За 70 лет червонцы превратились в несколько тысяч долларов. После этого к Лернеру обратился знакомый. «У меня есть какие-то деньги. Возьми их на хранение, если можно, не задавай лишних вопросов». Деньги Лернер взял, вопросы задавать ленился. Через неделю знакомого пристрелили в Атлантик-Сити. В результате Лернер приобрел квартиру. За год она втрое подорожала. Лернер продал ее и купил три других. В общем, стал торговать недвижимостью. С дивана он поднимается все реже, денег у него становится их больше. Все больше тратит их Лернер с размахом, в основном на питание. За 12 лет жизни в Америке он приобрел единственную книгу. Заглавие у книги было выразительное, а именно «Как потратить 300 долларов на завтрак». После завтрака Лернер дремлет, отключив телефон. Даже курить ему лень. Я чувствую, пролог затягивается. Пора уже нам вернуться к Марусе Татаровичу. Девушка из хорошей семьи. Марусин отец был генеральным директором производственно-технического комбината. Звали его Федор Макарович. Мать заведовала крупнейшим в крупнейшем городе пошивочном ателье, звали ее Галина Тимофеевна. Марусины родители не были карьеристами, наоборот, они производили впечатление скромных, застенчивых и даже беспомощных людей. Федор Макарович, например, стеснялся заходить в трамвай и побаивался официантов. Поэтому он ездил в черной горкомовской машине, а еду брал из закрытого распределителя. Галина Тимофеевна, в свою очередь, боялась крика и не могла уволить плохую работницу. Поэтому увольнениями занимался местком, а Галина Тимофеевна вручала стахановцам награды. Морущины родители не были созданы для успешной карьеры. К этому их вынудили, я бы сказал, гражданские обстоятельства. Есть данные. гарантирующие любому человеку стремительное номенклатурное восхождение. Для этого надо обладать четырьмя примитивными качествами. Надо быть русским, партийным, способным и трезвым. Причем необходима именно совокупность всех этих качеств. Отсутствие любого из них делает всю комбинацию совершенно бессмысленной. Русский партийный способный алкаш не годится. Русский партийный и трезвый дурак – фигура отживающая. Беспартийный при всех остальных замечательных качествах не внушает доверия. И, наконец, трезвый, способный еврей-коммунист, это даже меня раздражает. Марусины родители обладали всеми необходимыми данными. Они были русские, трезвые, партийные и, если не с чересчур способные, то как минимум дисциплинированные. Поженились они еще до войны. К 23 трем годам Федор Макарович стал инженером, Галина Тимофеевна работала и мотористкой Затем наступил 1938 год. Конечно, это было жуткое время, однако не для всех. Большинство танцевало под жизнерадостную музыку Дунаевского. Кроме того, ежегодно понижались цены. Икра стоила 19 рублей килограмм, продавалась она на каждом углу. Конечно, невинных людей расстреливали, и все же расстрел одного шел на пользу многим другим. Расстрел какого-нибудь маршала гарантировал повышение десяти его сослуживцев. На освободившееся место выдвигали генерала, Должность этого генерала занимал полковник, полковника замещал майор, соответственно, повышали в званиях капитанов и лейтенантов. Расстрел одного министра вызывал десяток служебных перемещений, причем направленных исключительно вверх. Толпы низовых бюрократов взбирались по служебной лестнице. На заводе, где трудился Федор Макарч, арестовали человек восемь, среди прочих начальника цеха. Федор Макарч занял его должность. На фабрике, где работала его жена, арестовали бригадира. На его место выдвинули Галину Тимофеевну. Аресты не прекращались два года. За это время Федор Макарч стал главным технологом небольшого предприятия. Галина Тимофеевна превратилась в заведующую отделом сбыта. Потом началась война. Металлургический завод и швейная фабрика были своевременно эвакуированы. В Новосибирске у Федора Макарча и Галины Тимофеевны родилась дочка. Назвали ее Марусей. Марусины родители были необходимы в глубоком тылу. Побывать в окопах им не довелось. Хотя многие административные работники оказались на фронте. Лучшие из них погибли, а Федор Макарча и Галину Тимофеевну повысили в должности. Кто решится упрекнуть их за это? К 60-му году Марусины родители прочно утвердились в номенклатуре среднего звена. Они были руководителями предприятий и депутатами местных советов. У них были все соответствующие привилегии. Громадная квартира, дача, финская ореховая мебель, Под окнами у них всегда дежурила служебная машина. Предприятие, которое возглавлял Федор Макарч, считалось образцовым. В 70-м году его посетил Леонид Ильич Брежнев. И тут Федор Макарч отличился. Перед корпусом завода управления был разбит газон. Обыкновенный газон с указателем «ходить по траве» воспрещается. Генеральный секретарь приехал в октябре. К этому времени трава пожелтела. Федор Макарч отдал распоряжение покрасить траву. И ее действительно покрасили. Для этой цели был использован малярный пульверизатор. Газон приобрел изумрудную субтропическую окраску. Приехал Брежнев, подошел вместе с охраной к заводу управлению, кинул, кинул взгляд на газон и пошутил. «Значит, ходить воспрещается. А мы попробуем». И Брежнев уверенно шагнул на траву. Все засмеялись, начали аплодировать. Федор Махарч от хохота выронил приветственный адрес. Брежнев обнял Федора Макарча и сказал, показывая, орел свое хозяйство. С этого момента Брежнев покровительствовал Татарович. Маруся росла в обеспеченной и дружной семье. Во дворе ее окружали послушные и нарядные дети. Дом, в котором они жили, принадлежал горкому партии. В специальной будке дежурил милиционер, который немного побаивался жильцов. Маруся росла счастливой девочкой без комплексов. Она хорошо училась в школе, посещала кружок бальных танцев, у нее был рояль, цветной телевизор и даже собака. Жизнь ее состояла из добросовестной учебы, плюс невинные и здоровые развлечения, кино, театры, музеи. Занятия физкультурой облегчили ей муки полового созревания. Окончив школу, Маруся легко поступила в Институт культуры.